Эдвин Этельхарт ворвался в большую спальню и бросился на колени подле нее. Руки его скользнули под стул. Ребенок наполовину родился. Моя дикая уэльская девочка, я не хочу, чтобы вы были здесь. С трудом выдохнула она, в то время как очередной спазм сжал ее, и она еще раз потужилась. «Я... я хочу Мейдака. Тем не менее, она была рада ему, хотя и не признавалась в этом. — Потушься, еще, еще! — спокойно говорил он ей, не обращая внимания на ее показной гнев. — Я ненавижу вас! — выкрикивала она ему в лицо, но подчинялась. Внезапно Уин поняла, что ее труды почти закончены. И из-под стула она услышала какой-то слабый звук, за которым почти сразу раздался крик младенца, тяжело дыша. И, превозмогая не такие сильные, как раньше боли, она освободилась от последа и с удовольствием наблюдала, как Эдвин нежно протирал ребенка. Он умело надел на младенца крошечную распашонку и чепчик, сознанием дела запеленал его и вручил вин у тебя сын моя дикая уэльская девочка одобрительно сказал он как ты назовешь его уин посмотрела на сына и слезы навернулись ей на глаза как он похож на Мейтака, печально подумала она они собирались назвать его анвилом как и того ребенка из другого времени, но она знала что обстоятельства рождения ее сына не позволяют ей дать ему это имя когда нибудь они станут свободными, но уин не хотела забыть зло причиненное им брайсом взглянув на эдвина этельхарда она кротко ответила его зовут Арвел. «Ап-мейдок». «Арвел» — значит «оплакиваемый», потому что сын Мейдока, принц Пауиса, находится далеко от своего дома, оплакиваемый всеми. Его матерью, проданной в рабство, отцом, который так ждал его и потерял еще до рождения, она передала младенца обратно Тану. «Возьмите его, мой господин, и положите осторожно в колыбель, пока я займусь собой. Если вы выйдете за меня замуж, я выращу вашего сына как своего собственного, сказал Эдвин, укладывая малютку в колыбель. И он не будет считаться рабом? спросила Уин, приводя себя в порядок после родов. Наследник Пауиса, Вен-Вин-Вина, не должен быть рабом. Не С момента его рождения он свободен, и я это объявлю всем, моя дикая уэльская девочка. прочувствована, объявил Эдвин Этельхарт. Уин вытащила чистую рубашку из сундука и надела, бросив прежнюю в кучу грязного белья. Потом медленно забралась в постель. У нее все болело, и она чувствовала ужасную усталость. Неуверенно что поступаю правильно. — Но я буду вашей женой, — пообещала она. — Если священник, узнав мою историю, обвенчает нас. Он кивнул. — Сейчас у нас в Элвдине нет священника, хотя я обращался с просьбой в епархию Вустер, Они пока не дали нам своего благословения. Пока не пришлют священника, ты, Уин, будешь жить со мной открыто, как моя жена. Я объявлю всем, что собираюсь обвенчаться с тобой, чтобы к тебе относились с почтением, как к хозяйке дома. Все твои дети. Это мои дети. Нет ничего необычного в таком соглашении перед вторым браком у нашего народа. А теперь отдыхай, моя дикая уэльская девочка. Ты хорошо потрудилась сегодня. Я отправлю Элдред. Приглядеть за Арвелом, не бойся за него. Он наклонился и нежно поцеловал ее. Его вьющаяся борода пощекотала ей щеку, потом он ушел. — Я поступила? — Правильно, — засыпая, думала Уин. — Арвел никогда не будет рабом, что бы ни случилось. Она проследит, чтобы Эдвин выполнил все свои обещания. К ней, как к хозяйке Эльвдина, будут относиться с большим уважением, чем сейчас к целительнице Уин. У нее кружилась голова от счастья, и облегчение переполняло ее. Она, пройдя через родовые муки невредимой, родила красивого и здорового ребенка, сына. Несмотря на дождь, На дворе весна. Мейдок найдет их. Зима, конечно, помешала его поискам. Теперь, когда пришла весна, он их разыщет. И это произойдет до окончания ее шестинедельного выздоровления после рода, в крайнем случае, вскоре после него. Даже если Эдвин заявит на нее свои супружеские права, она знала, что кормящие женщины не беременеют. Все будет хорошо. Мэйдок скоро найдет ее, а тем временем ее новое положение в доме защитит ее сына. Эдвин Этельхарт на самом деле сдержал слово. Через несколько дней он привел Уин в зал. На ней была надета кремовая туника, которую украшали вышитые золотыми нитками изящные бабочки. Под нее Уин надела шелковую нижнюю тунику ярко-желтого цвета. Это был подарок Эдвина на следующий день после рождения Арвела. Платье было сшито по его повелению в тайне от Уин. На правом плече была приколота круглая золотая брошь, украшенная зелеными агатами. Еще один подарок от нового мужа. Эдвин собрал всю семью, слуг, свободных людей, крепостных, сколько мог вместить в зал. Уин должна была признать, что он выглядел чрезвычайно привлекательным, валом кафтане, надетом для этого торжественного случая. Он даже надушил роскошную каштановую бороду, а вьющиеся волосы изящно не спадали на широкие плечи. Да, у него была очень красивая и внушительная внешность. Он подвел ее к креслу с высокой спинкой, уставленному перед помостом в конце зала. Уин села, а Эдвин встал подле ее. Сегодня я освободил эту женщину и ее сына от таков рабства, объявил он. Он наклонился, отомкнул ключиком золотой ошейник на шее Уин и положил ей на колени. «Он твой. Делай с ним что хочешь, моя дикая уэльская девочка. Я отошлю его в женский монастырь с просьбой отслужить мессы за упокой души матери ваших сыновей, леди Милдред», — сообщил Бин. Одобрительный шепот встретил ее слова. «Лишь Кедерик бросил на нее злобный взгляд». Она чувствовала его глубокую ненависть. «Сегодня я освободил эту женщину и ее сына из рабства», — повторил Эдвин. «А сейчас объявляю перед всеми собравшимися, что беру ее в жены. Когда к нам пришлют священника, мы официально скрепим наш союз, но вы все знаете, что, согласно нашим старинным традициям, Я вправе сделать Леди Уин своей женой, объявив об этом публично перед всеми вами. Я усыновляю ее сына Арвела. А сейчас подходите и дайте обед верности новой хозяйке Элвдина. Ты посадишь эту уэльскую рабыню на место нашей матери, выкрикнул Кедерик. «Как ты можешь?» Краска ярости залила его лицо, и он стал непригляден. Уин была похищена, Кэтрик. «Она благородного происхождения», — ответил ему отец. «Как ты можешь это знать? Потому что она тебе это рассказала. Я не верю ни одному ее слову. Ты старый дурак, мой отец. Эта уэльская ведьма околдовала тебя. Ты уже отведал ее. Зачем тебе жениться на ней? — Потому что я люблю ее, — ответил Эдвин, и глаза его стали суровыми. — Потому что я здесь хозяин и желаю жениться на ней. А теперь на колени перед моей госпожой и клянись ей в верности, Кедерик. Либо я в этот день лишу тебя наследства. На мгновение показалось, что Кадурик открыто не повинуется отцу, но Эдит Кругбек ласково потянула его за рукав. Даже не взглянув на свою жену, старший сын Эдвина упал перед Вин на колени и торопливо пробормотал необходимые слова клятвы верности. Закончив, он посмотрел на нее... И Уин поняла, что Кедерик никогда не простит ей этот день.